советник юстиции, а к подобным титулам в обоих германских государствах относились с особенным почтением. Обосновавшись в номере, он не стал там долго засиживаться, спросил себе кофе, выпил и покинул отель. Следовало ради пущей надежности изменить внешность, насколько возможно. Перекрашивать волосы или наклеивать бороду, разумеется, не стоило, это чересчур отдавало бы авантюрным романом дешевым выпуском в три копейки, Были другие способы, не столь экстравагантные, но надежные. Не теряя времени, Бестужев отправился в ближайший дом готового платья, чей адрес предусмотрительно разузнал у гостиничного швейцара. После тщательных примерок выбрал там черный касторовый сюртук с басонными пуговицами, деревянными, обтянутыми, плетенными узорами шелком. Добавил к нему визиточные брюки в серо-черную полоску. Все это время он старательно разыгрывал, Недалекого и педантичного дозанудства провинциального чиновника из отдаленных мест чуть ли не на зуб пробовал ткань, беспрестанно повторял, что он должен представляться господину советнику в связи с повышением, а посему должен выглядеть респектабельно но непременно консервативно, поскольку его превосходительство человек старой закалки и не терпит в подчиненных никакого либерализма наподобие прозаических пиджаков, галстуков пластронов, цветных бантиков и тому подобного легкомыслия. Частенько повторял «У нас в Лёвенбурге» въедливо требовал особо консервативный галстук, с негодованием отказался от штучного жилета, остановился на черном, однобортном, без лацканове. Вышкаленных приказчиков он, конечно же, допек этим занудством. Невероятно. Хотя они, как полагается, своих чувств не выдавали, продолжаясь невероятной предупредительностью порхать вокруг клиента. Правда, один, самый молодой, с непроницаемым лицом, предложил господину Фихте коричневые штиблеты. Судя по быстрым смешливым взглядам, которыми обменялись остальные двое, отнюдь не по невежеству. Смерив его ледяным взглядом, Бестужев отрезал «молодой человек». Даже у нас, в Лёвенбурге, прекрасно известно, что с сюртуком носят только черную обувь. Молодой человек принялся извиняться, в глубине души, конечно, недовольный, что не удалось выставить неприятного покупателя на посмешище, заставив его появиться на улице в коричневой обуви при сюртуке. Это Венета, бывшая наряду с Лондоном законодательницей европейской мужской моды. Бестужев принялся перебирать галстуки, заставив показать не менее двух дюжин. В результате, часом позже, на ринг-штрассе появился другой, почти неузнаваемый человек, вышепомянутый наряд, вдобавок черный котелок и пенсне с простыми стеклами, по виду типичный банковский служащий или озабоченный карьерой чиновник. Подобные молодые люди, одетые старообразно, в любой стране воспринимались с затаенной насмешкой, и взгляды прохожих на них особенно не задерживались, что бестужево и требовалось. Те, кто видел его прежде, наверняка не обратили бы внимания на подобного субъекта, в котором за версту чувствовался карьерист, педант и зануда. Завидев издали стоянку фиакров на Луизенштрассе, он слегка замедлил шаги, перешел на другую сторону улицы. Нет, все было в порядке, никто за ним не следил. И на стоянке он не обнаружил никого, подходившего бы на роль соглядатая Правда, это ни о чем еще не говорило. Агент... И ни один мог располагаться прямо под носом, сидя на облучке в облике обычного извозчика. Охранное отделение держало изрядное количество подобных извозчиков, неотличимых от натуральных, и полицейские и власти других стран не отставали. Неспешной походочкой скучающего фланера он прошел мимо полудюжины фиакров и, обнаружив Густава, как обычно подремывающего с открытыми глазами на козлах в характерной сутулиной позе, направился прямо к нему. Распахнул дверцу и, подражая говору здешних светских хлыщей, громко распорядился: "Кучер, в пратер!" Хлопнул дверцей, расположился на сиденье. Густов, разумеется, не стал интересоваться личностью пассажира. Он моментально стряхнул сонную одырь, достал кнут из железной трубки и прикрикнул на лошадей. Дорога эта была Бестужеву уже достаточно знакома. И он заранее наметил местечко, подходящее для задушевного разговора. Все время пути он старательно поглядывал назад с помощью зеркальца, но не обнаружил сзади слежки. Когда они оказались на достаточно узкой аллее, обсаженной раскидистыми липами, Бестужев открыл окошечко и крикнул «Кучер, остановите!» густов привычно натянул вожжи, ничуть не удивившись внезапному капризу седака